лава тридцать она Я до сих пор не знаю, зачем так поступило, откуда во мне появилось желание закрепить нашу пару немедленно и почему я ему поддалась. Одно точно, я ни разу не пожалела о том, что сделала в тот день. Пожалуй, причина в том, что Аид наконец-то дал то, чего мне не хватало рядом с ним, возможность самой принимать решение. Когда он передал власть над ситуацией в мои руки, мне больше нечему было сопротивляться главнокомандующий сдержал слово он действительно старался не могу сказать что он стал чувствительным парнем нет это не про него для всех главнокомандующий так и остался холодным и замкнутым, но я умела смотреть глубже я знала его как никто другой читала на его лице гаммо эмоции которая пряталась за скупой мимикой. я научилась принимать и понимать его а он учился давать то, что мне нужно. Он заботился обо мне, ценил меня, прислушивался к моим словам. Мне не хватало сущего пустяка, тех самых заветных слов, что мечтает услышать каждая девушка. Я стала его женой, а он так и не сказал. После нашего воссоединения Аид занимался поисками и арестами сообщников своего секретаря. Его самого приговорили к высшей мере за похищение и попытку убийства пара главнокомандующего. Участников сообщества оказалось немало. прежде их движение не воспринимали всерьез, но со мной они зашли слишком далеко. В ответ последовали репрессии. Зато для танната мне удалось выпросить помилование. Сперва Аид отказывал, его особенно злило, что я прошу за охранника. Реность никуда не делась. Пришлось из раз в раз объяснять, что между нами ничего не было и не могло быть. Мне вообще никогда не нравились те ламоны. — А как же я? — возмутился муж. — А ты был чрезвычайно настойчив и просто не оставил мне выбора. Тут ему нечем было крыть. В итоге Айд согласился отпустить Таннато из-под ареста. Но все равно отправил его в дальний сектор. Я не возражала. Главное, долг парню я вернула. Костю Аид оставил с родителями и никому не сказал, что он его преемник. Мир еще не готов к появлению заклинателя со смешанной кровью. Пусть ребенок растет в спокойствии и безопасности. Придет время, и Аид начнет его обучение. А когда Костя сможет постоять за себя, тогда и объявим о нем. В тот день я решила встретить мужа ужином собственного приготовления. я все таки закончил обучение в кулинарном колледже и даже сдала выпускные экзамены на отлично правда на учебы я ходила под охраной аид опасался повторного похищения но дураков не нашлось а еще муж боялся моей встречи с димой но она прошла легче чем я сама ожидала во мне не дрогнуло ничего когда в одном из коридоров мы столкнулись с бывшим парнем он был с другой девушкой что совершенно меня не расстроило Мы обменялись дежурными фразами и разошлись. Наши отношения изжили себя ещё до моей с Аидом встречи, а я просто упрямо цеплялась за прошлое. Я приготовила ту самую пасту шеф-повара, которую мы с Аидом ели в горном шале. Получилось замечательно. А на десерт пирожные по собственному рецепту. Недавно я открыла свою кондитерскую. Оказалось, сладость — это то, что особенно меня привлекает в кулинарии. Мои торты уже пользовались немалым спросом на праздниках, в том числе у теломонов. пора было задуматься о расширении штата. я накрыла стол надела одно из вечерних платьев из моего нового гардероба, уложила волосы и накрасилась в общем была во вся оружие. Планировался не просто ужин мне предстояло сообщить мужу важную новость. Аид пришел вовремя, сколько бы дел у него не было, он всегда возвращался к семи, чтобы провести вечер со мной. скинув пиджак на спинку стула он потянулся за поцелуем но я увильнула сперва ужин потом разговор а уже после поцелуя ого как строго усмехнулся он кто то возомнил себя командиром ты командующий целой планетой должен же кто-то командовать тобой сдаюсь мужчина сел за стол твоя взяла на завтра я пригласила в гости раду с семьей думаю тебе пора ближе познакомиться с костей Аид кивнул, одобряя мое решение. Он оставил Орею посткомандора и простил историю с моим побегом, которую он упорно называл похищением. Но между мужчинами все еще сохранилась напряженность, и мы с Радой всячески пытались их примирить. Никаких разборок внутри семьи, наш негласный закон. Да чего вкусно! Аид часто хвалил мою стряпню, ему нравилось, когда я для него готовила. За едой мы болтали о пустяках, Но едва тарелки опустили, я взяла слово. У меня есть важная новость. Я протянула ему продолговатую коробочку, внутри которой лежал тест на беременность с двумя полосками. Зная, как это важно для него, я была уверена, что он захочет сохранить тест на память. Но тогда я еще не могла вообразить, каким сумасшедшим папаше он окажется. Будет ходить на все УЗИ и держать меня за руку. однажды врач не сразу включил звук и аид не услышал биение сердца ребенка в первые же секунды с мужем чуть ли не случился инфаркт а потом он едва не уволил врача так что когда дело дошло до родов я запретила аиду присутствовать он же там всех с ума сведет но все это было в будущем а пока я смотрела как муж открывает коробочку и разглядывает тест с ума сойти даша наконец то до него дошло и он вскочил с места обогнул стол и заключил меня в объятии я обожаю тебя нет не так я тебя люблю что ты сказал переспросила я и отстранилась чтобы видеть его лицо я люблю тебя повторил он ты говоришь так потому что я хочу это услышать нет в противном случае я бы давно это сказал это действительно то что я он замешкался словно опасаясь произносить это слово вслух а потом решился чувствую я думала что состарюсь раньше чем ты это скажешь рассмеялась я счастье разливалось в душе брызгами шампанского мой теломон чувствует но аид ждал ответного признания а я его сделать не могла мне хорошо с этим мужчиной но любовь с ней пока сложно муж не стал настаивать или допытываться что я чувствую вместо этого подхватил меня на руки и направился со мной прочь из столовой, в сторону спальни. «Подожди, куда ты?» — спросила сквозь смех. «Ещё же десерт! Я готовила его полдня». «Десерт подождёт, а вот я нет», — сказал он, целуя меня в шею. Я хотела возмутиться, но забыла, по какому поводу.